Все это происходило как-то неестественно просто и тихо, как не должно происходить в жизни. Это было сновидение, захватившее в свою власть разум и вдруг обернувшееся ночным кошмаром. Язык Герти бессильно задергался, как погремушка в детской руке, и рта сыпались вместо слов отрывочные и беспомощные звуки. «А! Я! О!» Револьвер в руке автоматона рявкнул грязным пламенем, от которого душа Герти скомкалась тлеющей тряпкой и обмерла. Пуля ударила об угол стола в нескольких дюймах от Герти, вздымая опаленную скатерть и бесшумно расшвыривая в стороны осколки чашки. По белой ткани разлетелись мокрые серые чаинки и деревянная щепа. «Надо испугаться!» — подумал кто-то в голове Герти. «Вот сейчас, Герти Уинтерблоссом, прямо сейчас! Пугайся!» Но он не мог даже этого. Все эмоции вдруг пропали, оставив только сосущую бессмысленную пустоту. Вроде пустоты, что бывает в елочной игрушке. Герти и ощущал себя игрушкой в этот короткий миг, который вдруг растекся на несколько минут. Очень хрупкой игрушкой, чья оболочка вот-вот разлетится с жалобным звоном, дымящийся ствол в руке автоматона медленно плыл в сторону Герти, заглядывая ему в душу бездонным черным глазом. Коридорный очнулся прежде всех прочих. Что-то неразборчиво закричав, он устремился к двери. Револьвер мгновенно рявкнул ему в спину. Между острых лопаток образовалась рваная дыра, и мальчишка полетел на пол, сшибая стулья. Форменная фуражка скатилась с головы и покатилась по спирали, но поднимать ее коридорный не стал. Он уже лежал, прижавшись щекой к ковру, и взгляд его медленно тек вверх, точно селись в последний раз увидеть хрустальное великолепие, венчавшее все мироздание люстры, прежде чем опустится тьма и подведет окончательный итог его недолгой жизни. Кто-то закричал пронзительно и громко, но крик получился какой-то ненастоящий, переигранный. Герти даже подумал, а не сам ли он это закричал. Он попытался сдвинуть свое тело от стола и обнаружил, что оно подчиняется, пусть и необычайно медленно в потертой и немного пожелтевшей скатерти все еще курилась дыра. Герти бросился прочь от стола. Нервы во всем теле вдруг обернулись обледеневшими проводами, отказывались передавать сигналы мозга, тянули вниз. Все это выглядело нелепой постановкой, да нельзя фальшивой, пошедший в раздрай с бестолковыми актерами и беспомощным режиссером». Герти услышал еще один выстрел и увидел, как стул, мимо которого он пробегал, пошатнулся и отпрыгнул в сторону, лишившись половину вычурной спинки. Четвертый выстрел грянул почти сразу же вслед и расколол дешевую деревянную панель на стене. Джентльмен, сидевший за соседним столом, приподнялся, машинально оправляя пол и пиджака. Он выглядел растерянным, сбитым с толку и почему-то смущенным. Даже рот открыл, собираясь, по всей видимости, что-то сказать... Герти только заметил, что губы у джентльмена перепачканы яичным желтком. А может, это был соус? Револьвер изрыгнул облако черной копоти ему в грудь. Джентльмен вдруг выпучил глаза, будто только сейчас обнаружил что-то невероятное. Шлепнулся спиной на стол и остался так лежать. Вниз по скатерти потекли жирные потеки супа с аккуратными луковыми колечками. Только тут разразилась, наконец, настоящая паника. Точно кто-то вдруг рванул шнур в кабине паровоза, выпуская наружу все, что прежде было сжато, стиснуто в пылающем и стонущем от напряжения котле. Вокруг закричали, зазвенело стекло. Зал ресторана мгновенно превратился в подобие в южного зимнего леса. Затрепетали взметнувшиеся скатерти, ледяной россыпью застучали водопады стеклянных осколков. Мистер Игис шел по залу с револьвером в руке, спокойно и индифферентно, как если бы прогуливался по открытой палубе теплохода. Лицо его было сосредоточено и равнодушно, но это никак не сказывалось на его действиях. Револьвер в его руке мгновенно и точно находил цели. Его хозяин указывал на них черным дымящимся пальцем, и то, на что он указывал, мгновенно делалось неподвижным. Некоторые из ужинавших даже не успели покинуть своих мест — Свинцовый кнут холестнул по залу, высекая из сидящих то, что сперва казалось россыпями темно-алых искор. Искры эти мгновенно тухли, опустившись на скатерти и ковры, делаясь крохотными карминовыми кляксами. Человеческие головы лопались вперемешку с фужерами и бутылками, со столов прыскало водопадами, вперемешку со стеклянным крошевом золотистая шампанское. Салфетки взметнулись в воздух тлеющими птицами, беспорядочно разлетелись в стороны. Жалобно звякнув, рассыпалась черепками фарфоровая ваза. Автоматон стрелял, перезаряжал револьвер и стрелял вновь. Получалось у него это ловко до автоматизма. Он даже не смотрел на оружие, будто оно было обособленной частью его тела, не нуждающейся в особом контроле. Семь выстрелов, потом, наполненная короткими быстрыми щелчками пауза, и револьвер снова грохотал, терзая и без того изуродованный интерьер ресторана, вырывая из него клочья и заполняя пол бесформенными обломками. Официант попытался выскочить через кухню, но реакция автоматона не оставила ему шансов. Первым выстрелом официанту раздробило бедро, он замер, привалившись к столу, вторым швырнуло на пол». Еще один джентльмен из числа ужиновших бросился к выходу, но прежде чем он успел сделать два шага, пуля ударила его в затылок. Голова джентльмена беспомощно дернулась, и, из кулы в потолок хлестнула тягучей винной струей, словно из горлышка слишком поспешно откупоренной бутылки. Автомат убивал так же равнодушно, как делал все прочее. Он даже не морщился. Он шествовал по залу, раз за разом разряжая револьвер и верно чувствовал себя не более чем активно работающей деталью сложного механизма, вертящейся фрезой в станке, крохотным молоточком, отсчитывающим лунки. Герти упал на четвереньки и покатился под стол, не обращая внимания на ушибленное колено. Над его головой пули с методичным хрустом рвали столешницу. Вниз, застревая в волосах, сыпалась белесая деревянная труха. Зал ресторана затянуло едким пороховым дымом, который плыл теперь клочьями, окутывая изуродованную мебель и облизывая выщербленные пулями стены. Беззвучно разлетались по воздуху клочья обоев, стонали раненые, жалобно хрустело под ногами автоматонно стекло разбитых фужеров. «А ведь это вы во всем виноваты, мистер Уизерс!» произнес автоматон своим скрипучим голосом, исполненным ясственного и вполне человеческого презрения. «Я ведь на самом деле хотел дать вам денег и исчезнуть, но вы сделали это невозможным». Герти хотел возразить, но горло сжало спазмом, да и челюсти сомкнулись намертво, как зубья капкана, наверняка и не рожать без ножа. Он торопливо полз под столами, отодвигая головой свисающие саваны с катертей, местами заляпанные свежей кровью. Иногда это было вино. Очередная пуля хлопнула в ярде от его руки, выбив в паркете неровное отверстие, обрамленное колючей щепой. Герти инстинктивно откатился в сторону и едва успел отдернуть ногу. Еще одна пуля разочарованно взвизгнула, едва не разможив его колено. Герти задыхался, переползая с места на место. Легкие мучительно колокотали в груди, втягивая в себя воздух вперемешку с пороховыми газами и ароматами растоптанных блюд. Сердце тарахтело, словно его набили мелкими камешками и теперь трясли изо всех сил. Автоматон не оставит его. Он сошел с ума. Вероятно, какой-то сбой в программе. Фатальная ошибка. Механический гений, первый и единственный в своем роду, стал убийцей. «Этого и стоило ожидать. Идиот!» – дребезжала в голове мысли сама похожая на осколок стекла. «Диалог машины и человека. Автоматоны никогда не славились надежностью». Критическая нагрузка оказалась смертельной для тончайшего механизма, пусть даже столь сложного. А смерть человека для механического разума, незнакомого с моральными ограничениями, не представляла собой трагедии, всего лишь прекращение запутанного и никчемного биологического процесса, как и его, Герти, смерть. На веранде за стеклянной стеной ресторана мелькнул ярко-красный мундир швейцара. Судя по всему, этот здоровяк испуганный стрельбой пытался сообразить, что происходит внутри. Автоматон, мгновенно повернувшись, выпустил в него две пули. Как ни странно, промахнулся. Швейцар, проявив удивительное для его грузного тело проворство, рухнул ничком на землю и откатился в сторону, невидимый среди кустов. Автоматон выпустил ему вслед еще две или три пули, непоправимо испортив несколько стеклянных панелей, и вернулся к Герти. Тот, обмерев от ужаса, продолжал неуклюже ползти, прикрываясь столами. «Сколько раз выстрелил автоматон? Пять? Может, шесть? Если у него разряжен барабан, возможно, есть шанс вскочить и в несколько прыжков оказаться снаружи. Щёлк щелк, щелк!» Герти едва не рассмеялся злым и едким, как кислота нервным смехом. Он бы не успел сделать и шага. Автоматон знал свою работу. Его движения были помеханически отточены, то же самое, что соревноваться в скорости с автоматическим станком». Какой-то бедолага в клетчатом сюртуке попытался подняться с пола. Он квакал с полным ртом крови и пучил глаза. Автоматон хладнокровно застрелил его в висок. Комьи серой мякти прилипли к обивке стула, а клетчатый человек опрокинулся навзничь, с суча ногами. Герти продолжал ползти, не замечая, что осколки столовой посуды режут его ладони и предплечья. Он подтягивал тело, которое стало весить не меньше трехсот фунтов, и толкал его вперед. Разум его понимал, что это не может длиться вечно. Автоматон медленно и неспешно загонял его в тупик туда, где маячила глухая стена. Но тело отказывалось это понимать. Пока в нем циркулировала кровь, оно отчаянно сопротивлялось. животное неконтролируемая реакция. То, что невозможно превратить в рисунок на перфокарте. Автоматон равнодушно перевернул стол, под которым прятался Герти. На полу в разнобой, вперемешку с револьверными гильзами, зазвенели серебряные вилки с эмблемой полевого клевера. Герти скрючился, обхватив себя за плечи и поджав ноги. Тело сделало это само, неосознанно, силясь хоть на дюйм отодвинуть медленно приближающуюся смерть с равнодушными глазами. У тела не было свитка, записанным на такой случай алгоритмом, оно подчинялось программе куда более древней, чем все известное человеку. Автоматон прицелился. Герти буквально ощутил, как из темного дула тянется, нащупывая его бьющееся сердце, подрагивающая ледяная струна. Что такое для автоматона убийство человека? Всего лишь прекращение утратившей полезность функции. Грянул выстрел. Сердце Герти обожгло изнутри, оно едва не разорвалось пополам, но выстрел был направлен не в него. В последнюю секунду автоматон нацелил ствол револьвера вверх. Ему на плечи посыпались хлопья, штукатурки и мелкие осколки люстры, похожие на фальшивые драгоценности. Мистер Игис улыбался, наблюдая замешательство Герти. «Просто подарил вам еще несколько секунд жизни», — пояснил он, опуская курящийся серым дымом револьверный ствол. «Пусть это будет моей компенсацией за причиненные неудобства. Вы ведь даже не представляете, сколько хлопот принесли мне своим поведением. Я думал, вы обычный шантажист» а вы оказались канцелярской крысой. После этого, сами понимаете, у меня уже не было выбора. Канцелярия решила наложить на меня лапо Поспешное, очень поспешное решение. Я все равно покинул остров, живой и с деньгами, а вы...» Герти услышал резкий щелчок, а вслед за ним дребезжащий гул. и скрежет «Тяжелый, точно со стапелей спускается многотонный океанский корабль. Он успел поднять глаза вверх» чтобы увидеть, как на автоматона сходит огромная, сверкающая и грохочущая ледяная лавина. Осветив на мгновение разгромленный зал тысячами солнечных отблесков, лавина ударила автоматона множеством рассыпающихся хрустальных когтей и погребла его, смяв, скомков и раздавив. Ничего не понимая, Герти смотрел на то место, где прежде стоял мистер Игис. Мистера Игиса более не было. Вместо него на полу возвышались груды искореженного металла и россыпи стеклянных осколков. Люстра. Проклятая люстра рухнула с потолка. Вероятно, выстрел из револьвера повредил ее крепление. Несколько сот фунтов стекла и стали погребли автоматона, сработав подобно множеству гильотиных ножей. Не чувствуя своего тела, шатаясь, Герти поднялся на ноги. Какая нелепая гибель для столь развитого и совершенного существа! То, что осталось от мистера Игиса, лежало на полу, разметанное во все стороны среди клочьев серого костюма, похожее на набор неровных выкроек. Герти шагнул к нему, пытаясь понять, почему все эти выкройки оторочены алым. Стекла было так много, что ему пришлось смести часть, чтобы стал виден остов головы. Повинуясь непонятному желанию, Герти расчистил его. Тело трясло от липкой адреналиновой слизи, заполнившей жилой и только сейчас ощущаемой, но он знал, что может и не обращать на это внимания. Он хотел увидеть содержимое головы автоматона, последнее, решающее доказательство. Свидетельство того, что в мире может существовать разум, пусть и даже и безумный, но созданный человеком. Ему почему-то не попадалось ни перфоленты, ни валика, ни прочих механических деталей. Вместо этого он обнаружил пересыпанные слоями битого стекла клочья человеческой кожи, покрытые волосами. Отсеченная и разрубленная пополам уха, все в красной кашице, части нижней челюсти с зубами, похожая на разломанную пополам подкову. Но где машинное масло? Где крохотные латунные тяги и никелированные пружины? За пробитой пулями стеной ресторана, надсадно завывая паровой сиреной, остановился громоздкий полицейский локомобиль. На улице кричала женщина. Торопливо объяснял что-то невидимому собеседнику швейцара, мешая английские слова с марийскими ругательствами. Ничего этого не замечая, Герти уставился на свою руку. Она была перепачкана красным. Чем-то совсем не похожим на машинное масло. Пошатываясь на ватных ногах, Герти рухнул в уцелевшее кресло и уже не в силах сдерживаться, хрипло и жутко захохотал.